Глава восьмая. Собака по имени Яга. Бывает иногда такое странное чувство, что где-то тебя очень ждут, и если не поторопишься, могут и не дождаться. Именно такое чувство и возникло у меня, когда я совершенно случайно наткнулась на обычное объявление по отдаче собаки в добрые руки. Чихуахуа. Немолодая, стерильная, маленькая. Умер хозяин, у которого были пять чишек и один ротвейлер. Забрали его по скорой, а про собак никто не вспомнил. Выжили все, благодаря ротвейлерше, которая догадалась вытянуть и вскрыть зубами пакет с сухим кормом. И сама ела, и чишек спасла. Вода была. Короче, до прихода людей они дотянули. Появились наследники. Четырех Чихоа помоложе они себе оставили, а старшая оказалась не нужна. Да, Ротвейлер тоже. Она хоть и молоденькая, но собака серьезная, расходов много, а дохода нет. Взяли ее добрые люди на передержку. А там своя собака. Не поладили, и к тому моменту, как я за Чишкой приехала, оставалось у Ротвейлера два дня жизни. Уже назначили дату приезда ветеринара на усыпление. Пока я везла из Щербинки крошечную Чихуахуа, я понимала, что бросить Ротвейлера так тоже нельзя. Низкий, нет, нижайший поклон девушкам-породницам из родкоманды, которые по моему звонку приехали и забрали собаку. И нашлись ей замечательные хозяйки. И в доме тоже маленькая собачка есть компания, значит. Но это все присказка, а сказка про ягу впереди. У нашей яги характер как у приличных размеров овчарки. Повздорила с котом. Кот толстый и умный. Хвост убрал, спиной к яге повернулся и сидит. Полный игнор по всем фронтам. Как это пережить приличной собаке? сейчас я тебя как кусну яга открывает крошечный рот и примеряется к коту а что там кусать то сплошная обтекаемая за ой простите спина ладно так нельзя а если голову на бок повернуть яга поворачивает голову на бок и примеряется снова опять не хватает Фу, котов раскормили И не укусить. Ладно. Тогда я тебя лапами. Кот, не ожидавший яростного прокапывания тыловой части, шипит. Падает на бок и лениво постукивает по яге. Та заходится гневом и пытается откусить коту жизненно важной части тела. Примерно с тем же успехом. У него даже лапа толще, чем ягиный рот открывается. Зато ему скоро надоедает. И он взлетает на холодильник. Ну, ну и кто победил? Правильно! За кем поле боя? Тот и победил. Значит, победа за гордой мексиканской овчаркой в полтора килограмма весом. Вообще-то, сначала мы наивные люди, думали, что она чери. Так ее звали на передержке, куда ее родственники хозяина отдали. Но собака по имени Черри и солидным весом полтора килограмма, не впивается в ваш палец и не висит на нем на манер капкана, не рычит и не бросается на любое движение руки. Короче, она оказалась ни разу не черри. Через пару часов уговоров, потоков лести и ползания на четвереньках вокруг с кусочками сыра меня простили. За все простили. И выяснилось, что, во-первых, она яга. Во-вторых, Стерилизовал ее какой-то канавал недоучка потому что шов на коже разошелся, и там попросту незажившая дыра до брюшины с половиной указательного пальца длиной. И в-третьих, у нее гидроцефалия. Слишком маленькое тело, и жидкости-то, омывающий мозг, получается слишком много. Яга страдала от сильнейших судорог. Глаза стекленели. Тело вытягивалось, задние лапы уходили назад и выворачивались пяточками кверху. Операцию решили не делать. Очень уж рискованно, это если совсем край. Гормоны, которыми тоже можно снимать проблемы лишней жидкости, дают побочный эффект. Собака сильно полнеет. И опять же повышается внутричерепное давление. Короче, единственное, что ей помогало – холодный компресс на голову и глаза. Наверное, не очень научно, но действенно. Когда яга чувствовала, что ей становится нехорошо, она старалась подобраться поближе и обратить на себя внимание. А дальше уже специальная полотенечко смачивалась ледяной водой и водружалась на голову. Через некоторое время она начинает активно облизываться, глаза перестают напоминать пуговицы, обретают осмысленное живое выражение, и она радуется, что ей лучше, что она жива. Но помимо всех перечисленных проблем, собака оказалась изумительно забавной. Умненькой и с характером. «Караул, как она выпрашивает вкусности!» «Целая метода!» «Надо сесть столбичком, передние лапы сложить плотненько вместе и начать ими умильно помахивать в воздухе». «Я тебя не вижу!» «Сколько можно лопать? Тебе толстеть сильно нельзя!» Опять голова заболит, порчу я. Да ладно тебе, ну глянь. Нет, ты глянь, какая я. Я лапки-лапки кому делаю? Ах, ты не видишь. Морду лица от собачки повернула. И не стыдно. Ладно, я с другой стороны зайду. И опять не видишь? Совести нет. Гляньте, звери добрые. Экое хамство. Я тебя сейчас поцарапаю, я в тебе ямку прокопаю. Я гуся, отстань, не надо меня прокапывать, я тебе еще пригожусь. Ну как же я отстану-то, у тебя же сыр, ну глянь, какая я умница. Пфу, изо рта достанешь. Ну на, на, попрошайка бессовестная. Сразу бы так, а то не дам, не дам, ага. «У тебя еще есть, а вот лапки-лапки!» На даче Яга первый раз увидела огород и пошла пастись. Соображение о том, что собаке положено что-то такое есть, у нее было. А вот что? Что должна есть приличная чишка на огороде? Правильный ответ – все! Она шла и пробовала все растения, которые ей попадались. Лист земляники, пырей, картофель. Я периодически подрывалась и с ужасом смотрела на этот мини-трактор. Однако, картофельная ботва выплевывалась с презрением, помидорная тоже. А вот все остальное шло в дело. Такие дальние заплывы в огороде яга устраивала, пока не дошла до курятника. А там? А там у нас гусь соседский проживает с супругой. «Ой, караул! Спасите, помогите! Мутанты атакуют!» Со всех коротеньких бежевых лапок несется наша ягуся к дому, сшибая по пути кошку, плюшку и пару астр. Больше к курятнику она и близко не подходила. Гуси напугали нашу ягу. Так что баба яга у нас получилась не совсем настоящая. Маленькая слишком. Как раз под гусем пройти может.